Глава 11 «Отпусти мой народ». Эпиграф. «Куда-куда вы, милые евреи? Неужто к Иордану? В Израиль? Меняете вы, русские просторы, лихую безнадежность наших миль на голдомейерские уговоры? На этот нееврейский Израиль?» Высоцкий. Наш киль скользит. В следующем году в Иерусалиме. Летом 1968 года в ЦК КПСС поступает совместное письмо руководства МИД СССР и КГБ СССР за подписями Громыко и Андропова с предложением открыть евреям выезд из страны для воссоединения семей. По мнению авторов исторического документа, этот шаг мог получить положительную оценку в глазах мирового общественного мнения и заодно позволить освободиться от националистически настроенных лиц и религиозных фанатиков, оказывающих вредное влияние на свое окружение. Как и многие другие инициативы советской власти, на деле это обернулось профанацией, Разрешения получали в массе своей старики, а для остальных возводились непреодолимые преграды. Принимается постановление, что для выезда необходимо письменное согласие всех близких родственников. В то же время за факт такого согласия почти всегда увольняли с работы. Власти требуют выплаты за полученное высшее образование, в среднем около 5000 рублей. Кроме того, каждый эмигрант должен был внести госпошлину за обязательное лишение гражданства, еще 500 рублей, и, наконец, заплатить 200 рублей за паспорт. Суммы для рядовых советских граждан неподъемные. Кроме того, существовала квота. Покинуть СССР могли только 1500 человек в год. Позже, под давлением мирового сообщества, Эта цифра возросла, но евреям с высшим образованием и обладателем научных степеней часто давались отказы под надуманными предлогами. Самый популярный из соображений государственной безопасности так появилось понятие «отказники». Чем больше проблем создавалось на пути отъезжантов, тем явственнее люди начинали осознавать свою еврейскую национальность или симпатизировать ей. На вечеринках молодых ученых, врачей и богемы становится модным тост в следующем году в Иерусалиме. В эмиграцию отправляются многие популярные в СССР деятели культуры. Среди них артисты эстрады Эмиль Горовец, Михаил Александрович, Аида Ведищева, Нина Бродская, Анатолий Могилевский, Михаил Шуфатинский, Лариса Мондрус, киноактеры Савелий Крамаров, Борис Сичкин, Илья Баскин, Олег Видов, конферансье и мастер Буриме Альберт Писаренков, ведущий радио-няни Александр Левинбук и автор сценария «Ну погоди», редактор киножурнала «Фитиль» Феликс Камов. Кандель. В советской печати их клеймили позором называли жертвами сионистской пропаганды и предателями Родины. В разгар государственной кампании по борьбе с принимающей массовый характер эмиграции, поэт, композитор, автор многих популярных песен, например, «Кадриль моя задорная» или «Америка-Россия», а также знаменитых сатирических куплетов о гастрольных поездках ансамбля «Березка» Виктор Иванович Темнов сочиняет шуточную песню, Письмо советского еврея в Израиль «Посылаю я письмо не Китаю, Я Израилю протест накатаю, Голды Мейер и Даяна Орава, Вам назло пишу я, слева направо!» Примечание Голда Мейер, премьер-министр Израиля 1969-1974 годы Моша Даян, министр обороны Израиля, во время шестидневной войны 1967 года. Полную версию этой композиции можно найти в музыкальном приложении. Конец примечания. Отказывают в выездной визе многим, даже лучшему комику СССР Савелию Крамарову. Виной всему его бешеная популярность. Ведь в случае отъезда артиста Госкино пришлось бы класть на полку Все картины с его участием, или в лучшем случае вырезать имя из титров. Учитывая успех и количество фильмов в прокате, работа предстояла гигантская. Отчаявшийся Савелий Викторович в 1981 году обратился с письмом на имя президента США Рональда Рейгана, как артист-артисту. Помогло. Но в отказе можно было просидеть ни год и ни два. Вениамин Богомольный, например, вошел в книгу рекордов Гиннесса как самый терпеливый. Он ждал разрешения на выезд 20 лет. Жить в отказе – это вам не цимес кушать. Примечание. Цимис десертное блюдо еврейской кухни. Сладкое овощное рагу. Конец примечания. С работы увольняют. Лишают средств к существованию, организуют слежку, запрещают учить родной язык и соблюдать традиции, устраивают провокации, травят и обливают помоями в печати. Пытаясь выжить под железным прессом, евреи создают группы. В Москве они собирались на горке, около синагоги на улице Архипова, или во вражках, на одной из подмосковных станций. Встречи носили содержательный и практический характер. Проходили семинары по изучению иврита, лекции по культуре Израиля, распространялся сам издат и даже устраивались конкурсы еврейских песен. Значительную поддержку извне оказывали евреи стран Запада. Со временем набрала популярность система опеки, когда определенная семья за границей брала на себя заботу о семье советских отказников. Не было дня, чтобы по радио, голосам или в печати не звучали материалы, обличающие произвол советской власти в отношении евреев. Но реальных изменений до конца 70-х не происходило. Давление лишь нарастало. Среди тех, кто находился в отказе, Были родственники известного голливудского актера и исполнителя кантри-музыки с русскими, а правильнее сказать с еврейско-русинскими корнями, Теодора Бикеля. Примечание. Русины. Группа восточнославянского населения, проживающая в Закарпатье, Восточной Словакии, Сербской Воеводине, Юго-Восточной Польше, Венгрии и Северо-Западной Румынии. Во многих странах Русины признаны национальным меньшинством. Конец примечания.